Александрийский Мусейон. Центром наук периода эллинизма была, как уже было сказано, столица эллинистического Египта Александрия. Ранние представители династии Птолемеев покровительствовали ученым. Уже Птолемей I Лаг или Сотер, правивший в Египте с 322 по 283 год нашей эры, создал в столице Египта научный центр Мусейон. Обычный античный музейон, храм или святилище муз дочерей Зевса и богинь памяти Мнемозины, покровительниц искусств и наук, муза истории Клио, муза лирической поэзии Евтерпа, муза комедии и радостной поэзии Талия, муза трагедии Мельпомена, муза танцев и музыки Терпсихора, муза эротической поэзии Эрато, муза эпической поэзии Поли гимне, музы астрономии Урании, музы красноречия Калиопа, страница 29. Из данного списка видно, что только две музы были покровительницами науки. Клио олицетворяла собой историю и вообще гуманитарные науки, а Урани астрономию и вообще естественные науки. Храмы, посвященные или всем музам, или одной из них, были во многих частях Греции. Формально святилище Мус считалось и Академией Платона. Все святилища Мус были превзойдены Александрийским Мусеоном. Он был частью царских дворцов, группой зданий, предназначенных для научных занятий и для проживания ученых, формально считаемых служителями Мус. Но культ Мус проводился лишь одним из них. Другие же занимались науками. Эти ученые имели общую собственность и содержались государством. Дело организации Мусейона, начатое Птолемеем I, было продолжено его сыном Птолемеем II Филадельфом. И им помогали философы Димитрий Фалерский и Стратон. Муссейон продолжал функционировать при всех Птолемеях и затем при римлянах, когда ученые получали жалования от римского наместника. Но после середины II века нашей эры Александрийский Муссейон утратил свое значение как центра наук из-за соперничества Афин, Родоса, Антиохии, Рима и Константинополя и из-за политических неурядиц. Император Адриан, годы правления 117 138 пытался оживить Мусейон, но безуспешно. Примечание. Адриан, император-восстановитель. Смотри Рейнан Э, История первых веков христианства, том 6. Царствование Адриана и Антонина Благочестивого. 117-161 годы. Санкт-Петербург, без указания года. Адриан восстановил лежащий в развалинах Иерусалим, но ну, как римский город, Эти развалины, речь идет о развалинах Иерусалима, внушили Адриану мысль, которую ему внушали все развалины, то есть желание восстановить разрушенный город. Конец примечания. В 270 году нашей эры Мусейон был разрушен, но затем восстановлен. Позднее Мусейон прославили философ Теон вторая половины IV века нашей эры и его дочь Ипатия первой половины V века нашей эры, зверски убитая христианскими фанатиками в 415 году нашей эры. Убийство Ипатии символизировало и конец Мусейона в христианской Александрии. Александрийская библиотека. Организуя Мусейон. Теремеи позаботились о том, чтобы при нем была и научная библиотека. Это не было первой библиотекой вообще. Страница 30. Известна глиняная библиотека ассирийского царя Ашурбанипала в Ниневии, который правил с 669 по 633 год нашей эры. Напомним, что слово библиотека первоначально означало книжный шкаф. Во главе Александрийской библиотеки стоял главный библиотекарь Первым главным библиотекарем в Александрии был, по-видимому, Диометри Фалерский, около 284 года до нашей эры. Вторым Зенодот Эфесский, 284-260 годы. Третьим Калемах Киренский, 280-240 годы. Четвертым Аполлоний Родоский, 240-235 годы. Пятым Эратосфен Киренский 235-195 годы, шестым Аристофан Византийский 195-180 годы, седьмым Аполлоний Эйдограф 160-180 годы, восьмым Аристарх Самофракийский 160-145 годы до нашей эры. Этот список обрывается на середине второго века до нашей эры. Свитки для своей библиотеки Птолемей собирали ревностно, не гнушаясь прямым грабежом. Птолемей III Эвергет, годы правления 246-221, приказал, чтобы все прибывающие в Александрию иностранцы предъявляли имеющиеся у них при себе книги. Если в библиотеке таких книг не оказывалось, то они отбирались, а владельцам взамен возвращали копии Птолемей III под залог в громадную сумму в 15 талантов получил из Афин оригиналы трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида, но вернул лишь копии, оставив оригиналы в Александрии, решив, что они стоят таких больших денег. Залог, разумеется, не ему не вернули. Библиотека состояла из папирусных свитков. Был составлен их каталог. Ко временам Цезаря, оккупировавшего Александрию, в библиотеке насчитывалось несколько сот тысяч папирусных свитков. В 48 году до нашей эры, в связи с войной, часть Александрийской библиотеки сгорела, но затем она была пополнена. Урон, нанесенный в библиотеке военными действиями Цезаря, был частично компенсирован Марком Антонием, который ограбил пергам и подарил Клеопатре 200 тысяч пергаменских свитков. Это было в 41 году до нашей эры Затем многое из библиотеки было забрано римлянами Александрийская библиотека была разрушена вместе с с сперва при императоре Феодосии Великом, годы правления, 379-395, по приказу Александрийского епископа Теофилоса, годы епископата, 385-412, ненавидевшего античную культуру. Чуть позднее была растерзана ипатия, страница 31 Обычно окончательную гибель Александрийской библиотеки связывают с арабами, которые дважды подряд брали Александрию в 640 и в 645 годах нашей эры. В сухих районах Египта до сих пор находят громадное количество обрывков папирусов, Александрийская библиотека, видимо, размножала книги великих древнегреческих писателей и философов. Больше всего находят папирусов с Гомером, затем по частоте находок идут Демосфен, Еврипид, Менандр, Платон, Фукидит, Гесиот, Исократ, Аристофан, Ксенофонт, Сафокл, Пиндар, Сапфо. Найдены лишь немногие фрагменты сочинения Аристотеля, но этот недостаток компенсировался открытием в прошлом веке его до то ли неизвестной работы. Это целостный текст Афинской политии. Оригинал ее находится в Британском музее папирусов. Александрия была центром книжной торговли. Основой книгоиздательства была добыча и выделка папируса, изобилующего в те времена в Дельте Нила. Эллинистическая наука включала в себя как естественные, так и гуманитарные науки. Среди естественных наук развивались физика, астрономия, землеведение. Они были связаны с математикой этой царицей наук.